Дилли решил обратиться в вегетарианство, потому что вчера в Америке лев убил львицу. Они оба выросли в зоопарке, в одном вольере. Прожили в неволе всю жизнь, неоднократно спаривались друг с другом. Львица рожала детёнышей, которых у неё отбирали совсем в раннем возрасте. И вот однажды, в людные выходные, лев и львица сидели в своём вольере. Мимо ходили детишки, тыкали в них пальцами, спрашивали у родителей, настоящие ли это львы, как те, которых показывают в передачах на канале National Geographic. В газете зачем-то об этом упомянули. Словно львы поняли, о чём идёт речь, обернулись друг к другу и сказали: "Дети интересуются, настоящие мы или нет. Давай-ка покажем, какие мы настоящие". И лев откусил львице голову. На самом деле не откусил, а взял её голову в пасть и держал, не давая ей вырваться, пока она не задохнулась у него во рту на глазах у вопящих людей. Автор статьи ставит перед читателем ряд вопросов: возможно ли вы были в депрессии? Возможно, здесь мы имеем ту же проблему, что в морском мире и других дельфинариях? Возможно, это не единичный случай, а лишь один из примеров масштабного явления, которое пытаются скрыть от широкой публики. Насколько вообще правомочно держать животных в неволе, представлять зоопарки учреждениями культуры и отдыха и поощрять их как развлечение для детей? Разве общественность не имеет право знать правду? Делип говорит, что зоопарки он ненавидит с детства. Нет ничего хуже, чем глазеть на живое существо в клетке. Те же самые чувства он испытывал при изучении колониальной истории. В учебнике была картинка на всю страницу изображение готентотской Венеры с цепью на шее и сигаретой во рту. В сопроводительном тексте говорилось, что после смерти её тело расчленили, и часть её органов выставили в заспиртованном виде на всеобщее обозрение в музее. Дили рассказывал мне, что подростком, когда они всей семьёй ездили в Бомбей, он не ходил на пляж в Джуу, потому что двоюродный брат однажды сказал, что когда-то здесь погибали верблюды, задыхались во влажном воздухе. Их гигантские лёгкие отсыревали, как намокшие наволочки. Есть вещи, которые по-настоящему задевают моего мужа, и невозможно заранее предугадать, что именно его заденет. Он ел кейл ещё до того, как на него пошла мода, и однажды попробовал сварить мыло в домашних условиях. Летом он выставляет на подоконник миски с водой, чтобы птицы, страдающие от жажды, могли попить. Расизм, сексизм и жестокое обращение с животными с его точки зрения вещи одного порядка, и он не делает между ними различий. Вечером звонит его мама. Я ей рассказываю о львах. Она смеётся над сыном, говорит, что понятия не имеет, где он набрался таких идей. Разве что, может быть, в то далёкое лето в Сурате, когда он гостил у родителей её мужа, которые были убеждёнными строгими вегетарианцами. Она сама даже не слышала о происшествии с львами в Милуоки, и её удивляет, что индийским газетам больше не о чём писать, кроме как об американских зоопарках. Я передаю Делипу слова его матери, и он пожимает плечами. У каждого человека есть право на своё мнение. Он улыбается, не размыкая губ, и у меня возникает неодолимое желание кое в чём признаться. В детстве мне нравилось убивать слизней. Я вдруг понимаю, что сильно потею, словно из меня выходит какой-то горький яд. В вашраме. Муж глядит на меня, его лицо совершенно непринучаемо. О'кей. Я сыпала на них соль, они корчились и кричали. Калимата меня научила. Он отвечает, глядя в зеркало. Слизни вроде бы не кричат. Кричат. Я помню, как они кричали. Ничего страшного, ты была совсем маленькой. Сегодня мы с мамой опять поругались. Из-за чего? Из-за всего, как обычно. Да уж, вы знаете, как побольнее задеть друг друга. На ужин он ест только дал и немного сырых овощей и говорит, что уже чувствует себя лучше, чище и легче. Буквально после трёх приёмов пищи. Два дня спустя за супом из киноа и шпината Ди립 признаётся, что его мама была права. В то далёкое лето, когда он ездил в Сурат в штате Гуджарат, там действительно кое-что произошло. Ему рассказали о его тёте, вернее, о тёте его отца. Её звали Камала. Она родилась в 1923 году, и её отец первым во всём Хавнагаре купил себе автомобиль. Он также был первым, кто позаботился о достойном образовании не только для своих сыновей, но и для дочерей. Однако Камала категорически воспротивилась, когда пришла её очередь поступать в университет. Она умоляла отца отпустить её в монастырь. Она хотела стать джайнской монахиней, жить рядом с храмами в Пилитане и каждый день подниматься на вершину священного холма Шатронджая, куда ведут тысячи ступеней, истёртых ногами паломников. Она рассказала отцу о своём повторяющемся сне, в котором ей неизменно являлся лик джайнского бога Адинатха, чья статуя стоит в одном из храмов Пилитане. Но каждый раз, когда Камала пыталась к нему приблизиться, его лицо исчезало во тьме. Я не особенно хорошо разбираюсь в джайнизме, но знаю, что джайны придерживаются строжайшей вегетарианской диеты, запрещающей не только мясо и яйца, но и растения, которые нужно рвать с корнем, чтобы употребить в пищу. Дженские блюда обычно готовятся без лука и чеснока. Мне придётся заново учиться готовить, если дили пришит ударится в крайности. Джанские монахини и монахи считают священной любую жизнь, завязывают себе рты куском белой материи и прежде чем сделать шаг, подметают перед собой землю, чтобы ни на роком не вдохнуть или не раздавить какую-нибудь букашку. Однако те джайны, которых я знаю лично, запросто носят одежду из натуральной кожи и совсем не задумываются о том, как живётся коровам. В связи с развитием индийского промышленного производства молочных продуктов. У меня ощущение, что меня предали. Словно мне вдруг открылась какая-то тёмная тайна, которую лучше не знать. Ты мне не говорил, что ты джайн? Только на четверть с папиной стороны. Откуда Камала узнала, чей это храм? Делип барабанит пальцами по столу. Я не знаю, может, она там бывала? Я киваю, и он продолжает рассказывать, но уже без прежнего воодушевления. Камале было отказано в её просьбе. Её побили и заперли в комнате. 7 дней мать носила Камале еду и каждый раз забирала тарелки нетронутыми. На восьмой день отец пришёл сам. и увидел, что его дочь уже нарядилась в белые одежды джайских монахинь. В ярости он сорвал с её головы тонкое хлопковое покрывало. Картина, открывшаяся его взору, на секунду лишила его дара речи. У Камалы не осталось ни одного волоска. Воспалённая кожа на голове кровоточила множеством мелких ранок. Он спросил, что она с собой сделала, и Камала сказала, что началась Парьюшана, священный для джайнов праздник, время воздержанности и благочестия. По традиции в Парьюшану джайнские монахини вырывают все волосы на голове по одному волоску в наказание за прегрешение. Я прерываю его рассказ. Сколько в среднем волос на голове у человека? Он пожимает плечами. Сколько тысяч ступеней ведут на вершину холма в Политане? Я точно не знаю, говорит Делип. Но много. В этой истории наверняка многое преувеличено. Этого мы не знаем. Как раз-таки знаем, ещё лет через 20 появятся новые подробности, и она будет ходить по воде. Я просто пытаюсь сказать, что в нашей семье есть призвание. Призвание к чему? К радикальному неприятию насилия. как и призвание к прямо противоположному, говорю я и вспоминаю любовь его матери к американским праздникам с непременной запечённой индейкой в качестве традиционного угощения. Вспоминаю меха, которые она носит зимой, вспоминаю его дядю, избивавшего свою жену, Я не понимаю, как неприятие насилия согласуется с тем, чтобы выдёргивать волосы у себя на голове или каждый день бегать вверх-вниз по лестнице, состоящей из нескольких тысяч ступеней. Мне хочется спросить у Делипа, только ли джайские монахи не так издеваются над собой, или монахи тоже, но я вижу какое у него лицо и не решаюсь задать вопрос. Что-то тебя беспокоит, говорит он. Но ты не волнуйся. Никто не требует, чтобы ты перестала есть мясо, если ты чувствуешь, что не справишься.